Глава 286. Настоящее безумие Перед смертью не надышишься Конечно, смерть здесь всего лишь фигура речи, но ее последствия разорвут все связи с Цербером, и как следствие у него больше не будет шанса получить ящик Пандоры. Бой, которому только предстояло произойти, еще до его начала основательно вымотал Уилла, ведь нет тюрьмы хуже той, что человек строит из собственных страхов. Боязнь неудачи, как бы он сам не отрицал, была сильна, и ворон надеялся, что сделал все, что мог, чтобы приготовиться к этой схватке, которая незримо давляла над его мечтой и грозила растерзать ее. Слова же, сказанные сервером на вопрос о том, сможет ли он вновь загнать Фариса, не принесли покоя в этот трудный час. «Ты точно готов?» Раддермин стоял за пределами территории Молнии и смотрел на Ворона. «Я повторю еще раз. У тебя только одна попытка. Если ты не справишься, я заточу его вновь, но больше никогда впредь не поверю твоим словам». Когда страж произнес это, перед разбойником выскочило сообщение о наложенных ограничениях. Но это было излишним. Уилл и так осознавал всю важность этого события. «Да понял я, понял». Он был так сконцентрирован на битве, что если в ближайшие пять минут страж будет оттягивать неизбежное, то урон может и передумать. Как говорится, чем дольше стоишь над обрывом, тем сложнее прыгать. Выпускай уже его, ну! Мужчина достал шкатулку и, последний раз взглянув на парня, начал что-то бубнить. Послышался легкий треск. Затем он стал громче, пока наконец пространство не дрогнуло, и туша демона не вывалилась на землю. Как говорил страж, первые секунд 10 тот будет слаб. Все-таки нахождение в темнице – это не отдых в комфортабельном отеле. Фарис застонал, тряся головой, будто пытаясь понять, где он, но Ворон не собирался играть по правилам. Есть шанс, и он использует его на все сто процентов. Идентификация. Имя Фарис, демон безумия, колдун. Уровень 132 Здоровье 376-30 из 504-220. Эффекты прострация слабость. Эта информация словно приятный Брис освежила встревоженный разум разбойника. Значит, если спасение сработает, он сможет его убить. Но для начала все же нужно сильно ослабить, чтобы наверняка прикончить этого урода. В глазах Уилла появился блеск, и его тело, наливая золотым светом, на бегу меняло пропорции головы и фигуры, обретая драконьи формы. Здесь и сейчас он готов потратить все золото, лишь бы избавиться от одного из демонов. И не только золото. Пляска времени. Взгляд пустыни. Никаких слов и приветствий. Он здесь, чтобы убить того, кто истязал его и кому не место в этом мире. Уилл ждал этого момента, и будь он проклят, если позволит себе хоть секунду промедления. Все, кроме огромной туши Фариса, ускорило свой бег, насколько это было возможно в пределах навыка. И сотни тысяч молний, будто спущенные с цепи псы, силой вгрызались вплоть того, кто был беззащитен перед ними. Двойная атака, прямая атака, разрез. Мысли разбойника одновременно обратились к трем навыкам, и полученный от синергии эффект превзошел все его ожидания. Где-то сбоку выскочило сообщение Навык «Синергия» активирован Эффекты использованных навыков и заклинаний перемножены из расчета текущего уровня умений На основе использованных навыков создана новая атакующая способность Смертельный ураган клинков Ранг уникальный Необходимые навыки Двойная атака плюс прямая атака плюс разрез Описание Шквал атак, наносящих повышенный урон, обрушивается на врага с низтовой силы урагана Плюс 100 физического урона в секунду. Плюс 150 урона от кровотечения каждую секунду. Плюс 30% шанс нанести 10-кратный урон. Длительность 2 минуты. Затраты 100 очков влияния. Условия «Все три навыка должны быть доступны». Уилл даже не стал читать. Ситуация совсем не располагала. Но то, что НР врага моментально просела на несколько тысяч единиц, говорило о многом. Его собственный урон в купе с атакой кинжала и меча, а также новоприобретенным навыком наносили просто ошеломительный урон: минус 3506, минус 5489, минус 15301. Черная синяя аура нового навыка, объявшая кинжал и меч, была яростной, и фонтаны крови с ног до головы забрызгали ворона, пока он наносил удар за ударом. Но кровавая пелена, застилающая глаза, не мешала продолжать атаковать. Парень не останавливался до тех пор, пока аура умения не исчезла. Это оказалось гораздо проще, чем Уилл думал. Не прошло и трех минут, а он и молнии съели почти половину текущего здоровья лежачего противника. Это было слишком невероятно. Неужели все так просто? Что за... что-то не так? Ворон почувствовал это внезапно, когда полоса здоровья Фариса опустилась до 200 тысяч. Тот шевельнулся. Сперва Уилл подумал, что это из-за того, что кровь, стекавшая с его лба, мешала как следует рассмотреть. Но прошла пара секунд, и он увидел сообщение, которое нельзя было отбросить. Ранг противника повышен до ранга барон. Магия пляски времени больше не действует на противника. Чего? Уилл не успел даже понять, что произошло, как неожиданная атака подбросила его вверх, и тогда он услышал знакомый рев существа, пребывающего в ярости. «Ты кусок вонючего мяса! Я разорву твое тело на куски и скормлю опарышем! А -а -а. Ты совершил большую ошибку, ублюдочный посланник! Ты и эта шавка!» Земля задрожала, и ворон, используя двойной прыжок для смены траектории, заметил, как тело демона вновь начало меняться. Король забыл, что тот по сути является чем-то вроде рейдбосса, Какая это фаза? Вторая или третья? Тело противника трансформировалось в какое-то сумасбродное тело с торчащими по бокам жвалами и сотнями усиков. Вокруг него стали появляться странные черные завихрения, из которых доносились стенания и визгливый смех. Словно небольшие пылевые смерчи, те кружились вокруг колдуна и однозначно сулили опасность. Разбойник не сомневался, что сильно пожалеет, если попадется хоть в одно из них. Но, как оказалось, это не единственное, на что вихри были способны. «Ну уже иди сюда, маленькая дрянь!» Один из тайфунов выплюнул огромный сгусток энергии. И тут чуть не сбил ворона в полете, промахнувшись лишь на пару сантиметров. «О, я обгладаю твои кости кусок за кусочком, а затем призову тебя в качестве своего слуги, чтобы ты лизал мои пятки. Ты ошибка природы!» Уил приземлился, но легче от этого не стало. Шквал опасной магии накрыл парня с головой, но успешно используя скачок, кувырок и прыжки, тот вырвался из-под обстрела, очутившись в трех метрах от яростно вращающего белками глаз демона. «Пора! Спасение!» Тело врага тут же начало меняться, и колдун не мог это проигнорировать. А -а -а, что ты сделал со мной? Я... Как ты завладел этой магией? Ты...» Фарис зашипел от ярости, но успел надуть щеки и плюнуть в сторону юркого противника мутно черной жидкостью, стараясь расплавить его, но вновь промазал. Форма демона теперь не выглядела мальчишеской, наоборот. Под эффектом спасения она стала одрехлевшей. Морщинистая обвислая кожа, впалые глаза, в которых плескалась жажда смерти и, разумеется, бездна сумасшествия. Лицо дергалось, изо рта шла пена, а кости, не прекращая хрустеть, сводили с ума своим звуком. Магия спасения облекала монстров и тварей во внешнюю оболочку под стать их внутреннему облику. И, видимо, именно так выглядел тот, кто стал воплощением безумия. Его здоровье опустилось до 100 тысяч, но если у колдуна так и не появилось сердце, значит он все еще являлся угрозой. «Нет, нет, что, что это?» Парис, разглядывая свои руки, замер в шоке, но, к сожалению, ненадолго. Нечто в его мозгу позволило быстро вспомнить о причине всех проблем. И что-то, крикнув на своем языке, тот со всей силы обрушил гнев на источник раздражения. «Этот мир спасет лишь безумие, истинное, неподвластное законам и свободное Я... Я обрушу его на этот мир, а затем на новый, и так будет, пока вся вселенная не забьется в агонии сумасшествия, освобождая себя от цепей порядка и провозглашая хаос!» Воздух вокруг накалился, и Уил, пытавшийся подобраться ближе, вдруг почувствовал на своей шее леденящий захват чьей-то лапы. Что? Не ожидавший этого, он не успел активировать навык, способный вытащить из внезапной западни, но короля вряд ли бы это спасло. Разум парня, словно погруженный в холодную воду, подчинила чужая магия. Тело охватило судорога, и ворон, бросив взгляд на сообщение, успел мельком пробежаться по тексту. Внимание! Вы находитесь под воздействием заклятия «Длайн сумасшедшего». Длительность 3 минуты. Эффекты «Хохот безумца». Описание. Вы будете смеяться. Смеяться в агонии, умоляя прекратить, но безумие, завладевшее сознанием, не отпускает просто так. Смеетесь, смейтесь и умирайте. Ваш смех отнимает вашу жизнь. 500 в минуту. Повадки безумца. Описание. В мире нет места спокойствия. Путайте врагов, путайте себя и медленно сходите с ума. Действия ваших заклинаний и навыков не будут соответствовать описанию. ха ха рта разбойника раздался неожиданный смех. И он, прикрыв губы, пытался с этим бороться, но тщатно. Ментальная защита по неизвестной причине не сработала, и парень, захлебываясь в истерическом смехе, пытался увернуться от атак Фариса. Сука! Вот же дверь! Падая и поднимаясь, получая урон каждый раз, как из его глотки вырывался мучительный смех, Уилл не мог избегать ударов и толком атаковать в ответ. Не имея понятия, как именно работает дебаф от повадок безумца, Ворон не хотел использовать сильные навыки, поэтому для начала, улучшив момент, попробовал использовать шок. Вместо этого его тело подпрыгнуло в воздух. Двойной прыжок. Мимолетное обращение к этому навыку. Тот действительно ушел в откат. Значит, очень рискованно использовать что-то другое. Минус 247. Удар со спины отшвырнул короля в одну из воронок, созданных ранее, и взаимодействие с ней активировало мощный взрыв, вешая новый эффект на скорость. Разбойник не просто замедлился. Теперь, желая бежать вперед, он двигался или бок или назад, и наоборот. Танец умалишенного, длительность 4 минуты. Ворон смеялся, как проклятый. Запинался и падал, и вновь заходился в приступе хохота. Его разрывало от смеха. Подступавшие слезы смешивались с кровью, и король, словно одержимый, продолжал оглашать поле боя визгом в припадке истерики. Ход боя полностью вышел из-под контроля. Таймер спасения продолжал тикать, а Ворон смеялся, смеялся и смеялся, не имея сил остановиться. В какой-то момент он попытался использовать зелье исцеления, но оно выпало из рук и покатилось по земле, а затем на него упал камень и склянка с драгоценной жидкостью разбилась. Вторая попытка оказалась более удачной. Пусть и с трудом, но Ворон смог использовать мощное зелье исцеления, восстановив треть своего здоровья. Ситуация была плачевной, и у Уиллу ничего не оставалось, кроме как продолжать защищаться и уклоняться, ожидая окончания действия дела не сумасшедшего. Когда-то он слышал, как детям, много смеявшимся на уроках, говорили, что подобное недопустимо в классе, хотя смех и продлевает жизнь. Смех продлевает жизнь. Минус 320. Минус 760. Кувырок, который должен был помочь переместиться вперед, отшвырнул разбойника в сторону, и он вновь врезался в вихрь энергии. «Как же ты бесишь меня! Пошло все оно!» Уилл, хохоча более попытался активировать копию молнии, но вместо этого все исчезло. И Фарис, кружившийся в своем неестественном ритме и атаковавший короля магией, и молнии, терзающие его тело и землю на своей территории, и стоявший поодаль цербер, плотно сжавший губы и выжидающий момента. Все пропало. А сам Уилл оказался в темном коридоре. Первое, что пришло в голову, было слово «темница». Здесь пахло многовековой сыростью, и витавшая в воздухе злоба заставляла с непривычки ежиться. от цепей, тоскливый звук ветра и пустота, раздираемая холодом. «Где я?» — пытаясь понять, какой из навыков был использован, ворон нахмурился. «Источник силы?» — тем не менее, хоть какая-то передышка. «Источник силы. Ранг эпический вне уровня».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 Тонкий, противный смех, раздавшийся из скрываемых покрывалом тьмы глубин, вырвал парня из задумчивости. Хе -хе -хе -хе -хе -хе -хе -хе. Некто вторил хихиканью, и эхо этих звуков разносилось повсюду, путая и нагнетая атмосферу. Пытаться что-то разглядеть здесь было бесполезно. Глаз наблюдателя не функционировал в этом месте. «Оставалось лишь идти вперед в надежде понять, как это – синхронизироваться с Источником Силы, и почему стоит быть осторожным, наблюдая за чужой тьмой. В это самое время на поле битвы, что Уилл, что фари стояли не шелохнувшись, будто их погрузило в сон, и, наблюдая за этим, Цербер не знал, что предпринять. Вроде бы Ворон все еще был жив, а значит, Родермину придется ждать, как он и обещал, но Страж допускал проигрыш молодого посланника». «Все же он еще слишком слаб. Не стоило верить его словам. Даже госпожа не смогла окончательно убить демонов. Так почему... почему же я поверил ему?» Уилл шел вперед. Дебафы, которые он схлопотал, то ли не действовали под силой использованного им навыка, то ли просто их время истекло. Было сложно понять причину, так как доступа к окну персонажа он просто не имел. Спотыкаясь, двигаясь на ощупь в кромешной мгле, Ворон искал что-то, что поможет ему понять правду. Каков он, источник силы безумия? И почему я снова бреду куда-то в неизвестном направлении, понятия не имея о своей конечной цели? Парень остановился и потрогал холодные стены. Ему не хотелось переживать нечто подобное тому, что он испытал во время поиска камня жизни, снова плутать в потемках без ориентира. Какого черта! Такой дорогой навык и описание ни хрена не помогает! Уилл, стиснув зубы, уставился в окружающую его черноту. Чтоб тебя! Рука касалась камней, и в какой-то момент он услышал тихий стон. Обернувшись на звук, следуя по наитию, парень двинулся на него и через пару столкновений со стенами смог отчетливо расслышать слабый голос. Тот что-то бормотал, бесвязное, неразборчивое. Шаг, и внезапно ворону в грудь впилось нечто острое, погружаясь все глубже и глубже. Оно было холодным, но разбойник чувствовал, что это не сталь. Лед пронизывал его тело, а затем ощущение боли исчезло. Дотронувшись до места, где должна была быть рана, парень лишь провел по кожаной поверхности куртки. Ничего. Казалось, что на этом все и закончится, но новый шаг вновь привел к очередному удару, более сильному и леденящему а затем все так же исчезло, лишь создавая иллюзию фантомной боли. Какого черта? Что бы тут ни происходило, но следующий шаг Уилл делал осторожно. Миг, и его рука попыталась предугадать место атаки, но та лишь прошла насквозь, вновь спрятавшись в груди разбойника. Медленно Ворон шел вперед, не догадываясь об истине преследующих его уколов, пока наконец шепот, на который он двигался, не стал разборчивым голосом. Его собственным губы открывались помимо воли произнося чужие мысли но что было более неприятным так это то что тело также вышло из под контроля нанося удары по собственному лицу ноги делали разбег а затем голова со всего размаха врезалась в стену вызывая сотрясение раз за разом она билась о поверхности темницы разбивая лоб в кровавую кашу <рапр> oh <my God> Уилл пытался кричать, но чужой голос, смеясь параллельно его криком, продолжал говорить, пока парень калечил сам себя. Одна рука ломала пальцы на другой, ноги со всей силы колотили стены, кроша суставы пальцев и вызывая дикую боль. «Ты посмел заглянуть в чужие чертоги, надеясь найти что? Способ излечить меня? Способ победить меня?» Неторопливый раздражающий собеседник явно наслаждался всем этим Может, средство, способное понять меня? Ты, ничтожный, скованный рамками червяк, возомнивший себя героем? Жалкое отребья, что своим языком чистит сапоги порядка и правил Ни за что! Мы вне рамок! Я, мои братья и сестры Мы вновь вернем миры к изначальному хаосу Каждый сможет делать то, что хочет А не то, что должен Законы, которых нет И устоек которых не существовало Новый, словно старый, неидеальный мир -ха -ха -ха -ха -ха -ха. Ты же... Смех приплетался к креву ворона Который даже не вслушивался в чужую речь Стараясь хоть как-то вернуть контроль Пытаясь понять, как это произошло, король пришел лишь к одному выводу. Те странные недолезвия, что втыкались в него, видимо, и были источником возникшей проблемы. Но если это дебаф, то сколько должно пройти времени до его исчезновения? А если нет, то как, черт возьми, система предлагает пережить это? Удар. Еще один. Разбойник уже даже не стоял на ногах, а лежал возле стены. Но неподконтрольное тело продолжало корчиться и со всей силы биться головой о стену, словно... «Словно я безумен?» «Нет, я еще не сошел с...» Вспышка озарения, пронзившая его сознание, вдруг привела к неожиданному открытию. «Ума!» «Может, этот голос и есть источник силы демона?» «Но как он...» «Те невидимые холодные иглы!» «Значит, это и есть синхронизация!» Резкий удар головой вновь сотряс сознание, из-за чего нить мысли на несколько секунд потерялась. Думать в таких условиях было невероятно сложной задачей. Он должен найти ключ, подсказку, что дает так называемая синхронизация. В описании навыка говорилось о возможности заглянуть в потаенные углы души цели и решить, достойна она смерти или нет. Но как это сделать? Пока тело Уилла пыталось пробить головой проход, Голос продолжал вещать устами парня, сбивая с толку, маня угрожая, обещая высокую награду и жестокую расправу. Порой одно не отличалось от другого. Голос кричал, взывал, обольщал и отстранялся, рассуждая, сводя с ума бредовыми идеями, желаниями и целями. Единственное, чего он не делал, так это не замолкал. Голо, что у сумасшедших в голове, в этом случае обрел форму, и слово за словом, капля за каплей пробирался внутрь в ослабевающее сознание. Под градом ударов, что создавали бреши в защите, тот тонкой струйкой заполнял возникающие пустоты и незаметно переплетался с мыслями игрока. В какой-то момент Уилл просто не смог различить границы реальности, совершенно забыв, что находится в игре. Уже в который раз император делал то, чего не должен был. Но Ворон не думал об этом, потому что его разум был занят иным. Картины, что он наблюдал сейчас, были невероятно абсурдны и создавали невообразимую массу из разноцветных слоев, красок и предметов. Все плыло перед глазами, застывало и ускорялось, врезаясь одно в другое. Ворон парил над хаосом никчемных пространств и миров, которым никогда не суждено было родиться. «Вокруг взрывы и мешанина, криков боли с чередой смеха крабов и птиц, чьи уродливые лица красивейших существ отгрызала кривая парабола». Существа, которых рубит и пилит толпа чудовищ, а затем используют в качестве декора. Монстры, что являются ошибкой самой природы, заботящиеся о столовых приборах, цифрах и буквах, желающие завести с ними детей. Вывернутый наизнанку мир, тошнотворный и расшитый кишками, словно бисером и гирляндами, взывающий о пощаде и пожираемый маленькими карликами с головами вместо ног и телами, состоящими из пышного теста. В какой-то момент среди всего этого мракобесия Уилл увидел маленькое, сгорбившееся во тьме существо, которое, спрятав голову в колени и накрыв руками, качалось из стороны в сторону, словно запуганный ребенок. Все вновь исчезло и сменилось новыми панорамами невозможных сюжетов. Перед глазами возникало нечто, что было способно навсегда повредить психику и сломать разум. Где-то на фоне этого продолжал разноситься исковерканный, хохочущий и сглатывающий слова голос. «Стирая слой за слоем этой параноидальной реальности, ты сможешь разглядеть, как прекрасно та, что находится вне границ понимания». «Что я здесь делаю? Кто я? Почему я здесь?» Слабые отголоски его собственного «я» пробивали сквозь воздвигнутые стены безумия и искали ответы. Потерянное сознание плыло в иллюзиях И лишь нечто неуловимое Не давало навсегда утонуть В омуте чужого влияния Что происходит? Нервы Цербера уже были на пределе Прошло 8 минут, а те двое Так и не пошевелились Стража радовала только одно Молнии продолжали истязать тело его врага Наконец, не выдержав, мужчина набрал в грудь воздуха и выкрикнул, что было силы, стараясь перекрыть удары грома. «Ворон! Ворон! Не знаю, что происходит, но, черт возьми, заканчивай с этим!» И тут тело Уилла слабо дернулось, словно отвечая на слова мужчины, а затем вновь замерло. Что <кх> показалось? В какой-то миг король различил еще один голос. То ли мысль, то ли ее отголосок напомнили Уиллу о чем-то важном. И пусть то, что он услышал, едва-едва пробивалось сквозь заполняющую разум речь безумия, но все же парень смог различить несколько букв и последние слова. «Он из... Ис... Дид... Заканчивай с этим!» «Заканчивай с этим? С чем? Стоп, я знаю этот голос! Но кто это? Ах, точно!» В этот момент парень собирался в очередной раз удариться головой о стену, но в последний миг тело застыло, и ворон распахнул глаза. В них, словно огни умирающих надежд, полыхая алым заревом, блеснули искры безумия, и на его лице затрепетала неестественная усмешка. «А вот и я!» Хрустнув искалеченной шеей, разбойник засмеялся уже по своей воле, но тут же поморщился от головной боли. Как только появилась нить, напомнившая ему о реальности, ворон смог вырваться из плена снов и образов, а затем на него посыпались сообщения, вытаскивая из этой темницы обратно на поле битвы. «Внимание! Вы смогли синхронизироваться с источником силы своего врага и заглянуть туда, где помешательство и невменяемость граничат с бессмысленностью, депрессией и яростью, соревнуясь в важности своих качеств, парализованной меланхолией невежества и болезнью здравого рассудка». Вами получен навык «Источник силы безумия», ранг «Секретный», пассивный навык «Ученик». Описание «То, что питает безумие, есть не что иное, как божественный дар, зараженный болезнью». Одержимые пророки и колдуны, больные и прокаженные, чьи видения являлись галлюцинациями, и те, кто видел то, что не дано другим, всегда считались блаженными. Вы смогли коснуться источника безумия и остаться в сознании, благодаря чему теперь способны видеть и собирать ядра безумия, скрытые внутри сумасшедших. Плюс одно ядро существ, чьи разум находится под влиянием безумия. Внимание! Вы стали обладателем ядра Фариса, известного как демон безумия. В каждом таится частица безумия, пороки, способные привести к грани сумасшествия. В какой-то момент это просто вырывается на свободу, грозя разрушить жизнь близких и незнакомцев. Вами преждевременно был открыт новый внутренний демон. Форма третья. Демон безумия. Ранг ученик. Награда. Плюс 250 к интеллекту, плюс 20 к силе, плюс 30 к выносливости, плюс 50% к получаемому опыту. Затраты. Одно ядро безумия на 5 минут. Доступна одна штука. Примечание. Первое. Применение данной формы на территории городов и деревень мгновенно опустит шкалу уровня отношений с местными жителями до непримиримой вражды. Второе. «Для увеличения параметров, навыков и внешнего вида формы внутренний демон, раскройте древо развития». «Ох, ё!» Держась за голову и пошатываясь от резкого пробуждения, Ворон попятился от Фариса, который пребывал не в лучшем состоянии, и кое-как прочитал сообщение. Вот же, не знаю, плакать или смеяться. Идентификация. «Имя Фарис. Демон безумия Колду. Ранг Виконт. Уровень 132 «Здоровье 76300 из 504-220. Эффект спасения. Описание – временно человек». «Так, стоп». Уил тряхнул головой, о чем тут же пожалел. Но все же парень смог убедиться в том, что не ошибся в увиденном. Рант противника был вновь изменен. Теперь уже до Виконта. Вот же сукин сын». До окончания спасения оставалось секунд тридцать, а разбойник так и не смог выяснить, появилось ли у врага сердце. Если парень не уничтожит сердце, демон не умрет окончательно. Ворон собрался действовать, но тело оставалось неподконтрольно из-за недавно пережитого, и враг, успевший прийти в себя гораздо раньше, атаковал. я <клёвый> Мощный удар прошел в корпус, и тело ворона отбросило далеко за пределы радиуса молнии. Его кидало по земле, словно перекати поля, а вдогонку летели заклятия. Хорошо, что по пути не встречалось острых пик, иначе ему был бы обеспечен дополнительный или, возможно, смертельный урон. Тяжелый вдох, но враг не собирался давать отдыхать. Вспышка магии, и там, где недавно находился Уилл, образовалась широкая воронка. Скачок вновь спас его, и парень почти успел прийти в себя – Но внезапно сверху опустилась мощная лапа, уже вернувшего себе истинный облик демона, и начала погружать парня в почву, практически ломая позвоночник. Копья молний!» Тело ворона исчезло из-под ноги противника, и разбойник нанес пять точных ударов по лапе, постаравшись перерубить как можно больше сухожилий. «Я не успел!» Сжимая плотно челюсти, Уилл, тем не менее, пытался победить. Пусть эффект спасения и закончился, но кто знает, что произойдет, когда здоровье врага полностью обнулится. Копия молний ушла в откат, и ворон вновь оказался под лапой Фариса. Только атака парня дала о себе знать, и демона резко подкосило, чем Уилл тут же воспользовался. Секунда, и активированная пытка позволила окончательно перебить плоть и кости огромной лапы, из-за чего та продолжала висеть лишь на одних мышечных волокнах. А, -а, а ты сдохнешь! Сдохнешь здесь!» Заваливаясь на бок, демон успел выкинуть вперед руку и выкрикнуть «Безумный кукловод!» С его пальцев сорвались нити разноцветной энергии и понеслись в сторону Уилла. Тот шагнул в тени и, казалось, избежал атаки противника, но внезапно его выкинуло из серого мира, и парень в который раз за сегодня оказался под чужим контролем. Вся его ментальная защита почему-то была бессильна против атак безумия. «Ха-ха-ха-ха! <свя> Попалась маленькая пташка. Ползи ко мне, ползи. <свя> Тело разбойника упало на землю и, повинуясь приказаниям кукловода, поползло к демону. Я проиграл? Вялая мысль вспыхнула и исчезла, сменяясь неверием. И именно в этот момент уже поднявшийся враг, опершись на культю, наступил на парня всей своей тяжестью и все-таки сломал позвоночник. Волна, сокрушающая сознание боли, накрыла ворона с головой. И он не сразу понял, что ему в мгновение ока отрезали еще и руку. Здоровье разбойника быстро упало в красный сектор, сигнализируя о двух оставшихся процентах. По полю прокатилась волна дыма от сработавшего кольца шутника, укрывая ему вилла и врага от глаз сервера. «Ха-ха-ха! <смех> да! Да! О, ты стал сильнее, посланник, но все же остался жалким ничтожеством, годным лишь для подтирания моей задницы! Смотри, грязная, вшивая псина!» «А, точно!» В голосе Фариса послышалась досада. «Ты ж нихрена не видишь из-за его жалких фокусов! Но зато ты слышишь меня!» Взгляд монстра обратился к лежащему под его стопой противнику. «Такая падаль, как ты! Бессильно против меня! Я... Я... А? Чего?» Прямо в его морду вцепился тот, кто должен был лежать и не двигаться. И не понимая, что происходит, демон от неожиданности пошатнулся, а затем... Тело Фариса застыло. Его взгляд вместе с лапой метнулись в груди, где медленно располагалось кровавое пятно – «Что прои? Это кто?» Колено колдуна согнулось, и Культя, больше не в силах сдерживать вес монстра, подломилась. Колдун стал медленно оседать на землю, уменьшаясь в размерах и превращаясь в маленького иссохшего демоненка. Когда дым развеялся, шкатулка в руках стража уже была готова вновь активировать заклятие но увиденное заставило мужчину передумать. Держа ящик в своей единственной руке, Родермин с изумлением смотрел на поле битвы. Рядом с правой рукой ворона находилась какая-то расколотая сфера, а в ослабленных пальцах лежал окровавленный кинжал. «Что произошло? Ворон, ты жив?» Цервер рванул вперед и заметил лишь израненный кусок тела, и тут же использовал знакомый навык исцеления. «Да чтоб тебя!» «К вам применено заклинание на пороге смерти. Все ваши раны затягиваются и восстанавливаются. Плюс 35% скорости регенерации. Длительность 1 час». Ворон, почувствовав облегчение, попробовал улыбнуться. «Все в порядке». Разбойник с вывернутой набок головой лежал на земле и, не отрываясь, смотрел на свое оружие. «Его предназначение – поражать врага с одного удара в самое сердце». И если не ядро безумия есть сердце Фариса, то что тогда? Кстати, надо не забыть забрать меч из второй руки. Где она там? Валяясь в грязи и находясь на грани смерти, Уил складывал 2 и 2 и предпринимал последнюю попытку уничтожить демона. Вызванный после дымовой завесы клон, сумел выиграть секунды и ненадолго отвлечь внимание врага. И ворон, обратившись к инвентарю, достал добытое ядро и положил его на землю. Второй руки не было Потребовалось больше времени, чтобы провернуть это Иначе бы Уилла просто добили Одной ногой по ту сторону был в откате Медальон Аррея находился не на нем А полученный недавно предсмертный рывок Был бы бесполезен в состоянии, где ноги короля не могут двигаться Причина, по которой демон мог возрождаться И по которой не обладал сердцем Была в том, что он жил благодаря своему безумию Так просто и в то же время немыслимо Лишившись источника своего бессмертия, ужасный колдун стал не более, чем телесной оболочкой. «Что же, кажется, минус один демон, да, Цербер?»